Раздел 3. Гормон паращитовидных желез и его функции. Основной гормон паращитовидных желез называется паратирин или парадгормон, сокращенно ПТГ. паратиреоидный гормон. Норма содержания парадгормона в крови 20-90 НГ на литр. Парадгормон участвует в регуляции уровня кальция и еще одного важного элемента фосфора в крови. Он повышает уровень кальция в крови, при этом содержание фосфатов не меняется или даже снижается. Каким путем это достигается? В физиологических концентрациях паратгормон усиливает процессы новообразования и минерализации кости, увеличивая поглощение кальция из крови. Но в высоких концентрациях он даёт команду специальным клеткам остеокластам которые способны высвобождать кальций из костной ткани. Также он усиливает выделение фосфатов почками и одновременно увеличивает обратный захват кальция из формирующейся мочи. Известно, что кальций образует с фосфатами нерастворимые соединения. Следовательно, усиленное выделение фосфатов с мочой способствует повышению уровня свободного кальция в крови. А еще гормон стимулирует синтез активной формы витамина D3, который усиливает всасывание кальция и фосфора в кишечнике. Этот витамин вначале образуется в неактивном состоянии в коже под влиянием ультрафиолетового излучения, а затем под влиянием паратгормона происходит его активация в печени и почках. D3 усиливает образование кальция, связывающего белка, В стенке кишечника, что способствует всасыванию кальция в кишечнике и увеличению его концентрации в крови. В норме уровень кальция в крови регулируется по уже знакомому нам принципу отрицательной обратной связи. Снижение уровня кальция в крови стимулирует продукцию ПТГ и одновременно тормозится выработка тереокальцетонина в физиологических условиях. Это может наблюдаться при сниженном содержании кальция в принимаемой пище, при повышении потребности в кальции, при беременности, лактации. Повышение подавляет секрецию ПТГ и стимулирует секрецию тирокальцитонина. Избыточная продукция ПТГ у человека приводит к вымыванию кальция из костей, что может сопровождаться переломами позвоночника или головки бедренной кости отложением камней в почках, мышечной слабостью. Недостаточное выделение или отсутствие ПТГ, например, после удаления паращитовидных желез, вызывает недостаток кальция в крови и резкое повышение возбудимости нервов и мышц, вплоть до развития судорожных приступов титании.